Глава 13. Темная жрица Прием падшего был, скорее всего, точной копией моего. Он использовал фантомный удар. Именно благодаря ему атака Ишхарока прошла. Святой рыцарь упал на до колена и, видимо, испытывал адскую боль. Но надо дать ему должное, стойко переносил ее, закусив губу до крови. Слабые, ни на что не способные людишки! произнес Падший по Нежецкому каналу. Интересно, слышит ли его слова Леонард? Я посмотрел на Святого Рыцаря, и опешил. Меня очень удивил тот факт, что эмоции на его лице уж больно изменились. Леонард смотрел на нас взором победителя, как будто не он сейчас стоял на коленях. Я проследил за его взглядом и посмотрел на небо. Это еще что? Высоко в облаках я увидел силуэт, отдаленно напоминающий птицу. Я попытался разглядеть его получше, но мне не удалось, уж больно далеко он был. Вскоре силуэт пропал, но теперь от него отделилась маленькая точка, которая начала падать вниз. Вскоре и она остановилась, а небо осветилось яркой вспышкой. «Ух, не нравится мне все это!» Леонард громко засмеялся. «Сейчас вы узнаете, насколько сильными могут быть в Элькоре люди!» Паджи не стал церемониться и просто вогнал ему двуручник в спину, и тоже, как и я, посмотрел на небо. Теперь мы вдвоем наблюдали эту самую точку, которая теперь немного подсвечивалась и сильно выделялась на общем фоне серого неба. Дальше произошло вообще непонятное. Луч света упал с небес на землю, проходя сквозь неопознанный объект на небе, отчего тот стал светиться еще ярче. Этот самый объект начал набирать высоту, а потом резко ринулся вниз. Он все ближе и ближе приближался к земле, а мне все больше и больше становилось не по себе. Когда я понял, в чем дело, было уже слишком поздно. Тайран Каратель, Небесный Серафим, 253 уровень. Именно он преподал мне первый урок, который я никогда не забуду. Небесный Серафим показал мне, насколько сильными могут быть в улькоре люди, а главное, насколько они могут быть жестокими. Когда частичка света отделилась от Тайрана и с бешеной скоростью начала падать вниз, я изо всех сил бросился прочь из города, но, разумеется, не успел. Ангельское копье воткнулось в центр города, и волна божественной энергии захлестнула его полностью, сжигая все на своем пути. Умирали все, нежить, люди, звери и насекомые. Получен урон. 23 560 единиц. Божественная волна. Темный дух. 0 хитпоинтов из 400. Получен урон. 145 единиц. Божественная волна. Темный дух. 55 ШЖС из 200. А дальше наступила темнота. Когда открыл глаза, я очутился в довольно странном месте. Все здесь лишено каких-либо красок. Окружающее пространство выглядело размытым. Отовсюду слышались невнятные стоны, крики и голоса, которые будто бы хотели что-то донести до меня. Где это я? Так, что из последнего помню? А, ну да, точно. Прилетел хай-левел и запустил какой-то штукой в город, отчего тут был полностью уничтожен. Но это вроде понятно». Я посмотрел налоги. «Что? 23 тысячи урона? Это как вообще?» Уведенные цифры, мягко сказать, шокировали меня. Какое-то время я просто стоял в ступоре, не в силах что-либо сделать. Подобные дамаги заставляли задуматься о многих вещах. Помимо всего прочего, умение этого Серафима било еще и Паша ЖС. Подобное вообще видел впервые. Я, конечно, понимаю, когда низкоуровневая нежить получает дохрилион урона от божественной магии, но чтобы умения били еще и по шкале, видимо, на высоких уровнях появляются и такие умения. Мне стало немного не по себе. Получалось, что у прокачанных игроков была возможность убивать других сильных мира сего. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но с другой... Раньше у меня была возможность возродиться четыре раза, а теперь шанс на перерождение у меня только один. Также меня сильно беспокоила мысль о том, Что было бы, если бы цель заклинания Серафима была не массовой, как в моем случае, а одиночной? Просто интересно, поделился ли урон по ШЖС на всех, и мне досталась лишь его часть, или это был стандартный урон умения? Если он действительно поделился, то становилось страшно, сколько бы я его получил в одиночку. Следующий вопрос, который сильно волновал меня, где я? Как уже говорил ранее, место выглядело очень странно. Я открыл информационную панель. Возле моего ника висела иконка дебафа, выглядящая в виде черепа, с надписью Вымертвы «23 часа и 15 минут». Получается, вот значит, как здесь выглядит загробный мир. Штраф тоже был приличный. Просидеть здесь целые сутки — это же с ума можно сойти. Стоны и крики, между тем, стали более отчетливее и громче. «Умри, умри, умри!» — нежно шептали тени. Их голоса эхом звучали в подсознании. Меня они не особо напрягали, но будь я живой, мне наверняка было бы не очень приятно. Интересно, а каково здесь живым, и существует ли вообще подобный мир для них? Может, они сразу возвращаются к жизни, как только умирают? Надеюсь, что нет, а то как-то нечестно бы получилось. Сидеть на месте мне в конечном итоге надоело. Решил прогуляться. Я пошел вперед, но вскоре убедился, что ничего не меняется. Вот же гады! Нашли где сэкономить. Вот спрашивается, чем мне тут заняться оставшиеся двадцать с небольшим часов? Ладно, все равно делать нечего. Поэтому я просто продолжал плыть вперед, стараясь не обращать внимания на стоны и голоса. Удавалось мне это с большим трудом, ибо они сильно отвлекали и уже порядком успели надоесть. В какой-то момент за мои черные одеяния попыталась схватиться какая-то призрачная рука, благо я успел среагировать и отпрянуть в сторону. С каждым часом находиться здесь становилось все сложнее и сложнее. К двум часам звуки плача, крики и стоны стали настолько громкими, что иногда мне казалось, что моя призрачная голова просто взорвется. Призрачные конечности стали появляться намного чаще, и каждая нарывела ухватиться за меня и перетянуть к себе. Даже будучи духом, я испытывал неприятные чувства, когда им давалось за меня схватиться. Как будто до меня дотрагивались чем-то холодным и липким, В общем, бр. Когда на таймере дебафа осталось пять минут, я всерьёз занялся обратным отчетом, чтобы хоть немного отвлечься. «263, 262, 261», — отчитывал я. «Умри! Вспори себе глотку! Умри!» — вторили мне голоса. «182, 181», — неустанно считал я, не обращая внимания, что призрачные руки уже вовсю шарили по моему телу оплетая и сковывая меня. Три, два, один. Мир вокруг меня снова потемнел, и я испытал сильное головокружение, хотя в принципе не должен был, учитывая, кем я был. Когда сознание вернулось ко мне, я стоял в зале, который раньше принадлежал павшему. Решил подождать здесь. Вдруг он возьмет и появится. Вдруг у него тоже шкала жизненных сил оказалась больше или равна двум сотням. Время шло, но и Ишхарок так и не появлялся. Ладно, ждать его здесь, видимо, бессмысленно. Я покинул его владение и вышел на поверхность. Нужно навестить некую странную девушку. Именно туда-то я и отправился. «Где тебя черти носили?» Рекса Айлен оказалась слишком бурной. «Ты зачем меня вообще оставил вместе с этим чокнутым на всю голову?» произнесла она почти шепотом, видимо, чтобы Ник не услышал. «Вот интересно, каких ответов она от меня ждет. Наверное, и сама поняла, что обращаться с вопросами ко мне бесполезно». «Жаль, ты не умеешь говорить», — грустно сказала она и отошла от меня. Сев на ближайшую скамейку, Айлин уставилась в потолок, полностью потеряв ко мне интерес. «А вот и ты!» — следующим поприветствовал меня Ник. «Не знаю, где ты болтался, но у меня для тебя есть хорошая новость», — сказав это, алхимик направился к своему рабочему столу и вернулся ко мне уже с какой-то склянкой. «Держи!» — он протянул мне пузырек, наполненный какой-то мутной синей жижей. «Эта штука может помочь тебе с нами общаться!» Услышав его слова, темная жрица отвлеклась от своих раздумий и начала прислушиваться к нашему разговору. «И как эта грязь ему поможет?» не выдержала она и вмешалась в монолог Ника. «Сама ты грязь!» На половине лица алхимика появилась недовольная гримаса. «Если ты ничего не понимаешь, то и не суйся. Это одно из моих великих творений. Эликсир чревовещания, так-то!» Он многозначительно задрал указательный палец вверх. Я думаю, с помощью него наш друг сможет с нами разговаривать, хотя обещать не могу, ибо я не испытывал эффекта на мертвецах. Я вообще его ни на ком не испытывал. Хе -хе -хе -хе -хе Залился он истерическим смехом. Девушка скептично посмотрела на пузырек, но промолчала, видимо, предоставляя мне решать, стоит это пить или же нет. Я принял из рук Ника флакончик и повертел его у себя перед лицом. В принципе, ничего не теряю. Яды на меня не действуют. Отравиться я не могу. Так даже в самом плохом развитии этой ситуации смогу возродиться. Хотя отправляться обратно в мир мертвых очень не хотелось. Еще какое-то время я раздумывал. Но, наконец, решился. Открыв пузырек, влил жидкость в рот. Ну или что там у меня вместо него. Первое время ничего не происходило. Но спустя пару минут... Я ощутил какое-то странное чувство в области легких, будто бы кто-то сильно ударил по ним, и у меня перехватило дыхание. Чу? Подумал я и видел, как глаза моих знакомых расширились от удивления. Оказывается, не подумал, а произнес Ник и Айен захлопали в ладоши. Вы эти типа меня слышите? Задал я им вопрос. Я же говорил, что я гений! Гений-гений! Я настоящий гений! Алхимик начал прыгать вокруг меня в каком-то сумасшедшем танце извини что сомневалась в тебе попросила прощения Алина ника но я же не виноват что ты не очень поэтому так и быть не буду на тебя обижаться спокойно ответил алхимик ах ты да ты сам девушка уже хотела была разразитьсятираой о том что она думает о нем но видимо все же нашла в себе силы сдержаться и остановилась на полусловие спасибо тебе ник я протянул ему свою руку. «Тебе спасибо, ты мне тоже помог. Вот я и отплатил тебе тем же». Алхимик хлопнул меня ладони по руке вместо рукопожатия. «Теперь ты можешь мне сказать свое имя, чтобы я не назвал тебя Эй». Ник с интересом уставился на меня. «Интересно, какое имя ему назвать? Думаю, будет когда то странно смотреться, если такого темного духа, как я, будут звать Алексей. Алексей, темный дух, 28 уровень. Представив это, я мысленно улыбнулся. «Альконор», — представился я своим ником, который использовал во всех играх, в которые раньше играл. «Приятно познакомиться, Альконор. Меня зовут Айлин». Девушка протянула мне руку, которую я с удовольствием пожал. Вообще пожимать человеческую руку оказалось довольно странным мероприятием. Для того, чтобы осуществить это, мне приходилось сосредотачиваться на своих ощущениях, чтобы моя конечность не прошла сквозь руку. Стоит отметить, что с оружием или в других боевых ситуациях таких проблем не возникало. Рука девушки оказалась теплой. «Взаимно», — ответил я ей и по-доброму улыбнулся. «Жаль только улыбка моя останется исключительно при мне, ибо лица у меня просто не было». «Надо это отпраздновать!» — весело прокричал Ник. Он выбрал один из менее забитых всяким хламом столов и сгреб всё с него на пол. Затем начал доставать из многочисленных ящичков какие-то предметы, и вскоре на столе появилась катерть. Да-да, вы не ослышались. Именно скатерть, тарелки и прочие столовые принадлежности. Потом на столе стали появляться различные явства, закупоренные во всех возможных размерах банках и пробирках. Выглядели они немного странно, но благо, не мне их предстояло есть. «Я к этому не притронусь», — прошептала мне на ушко Айлен. «Тогда ты его обидишь, а ведь он был к тебе добрый и позволил здесь остаться», — ответила я девушке. Ситуация меня невероятно веселила. Айлин с укором посмотрела на меня, а потом с отвращением на еду. «На ведь не очень, но все это очень вкусно!» Ник достал из банки нечто напоминающее щупальца с присосками и с аппетитом угрызся в него зубами, отчего во все стороны брызнул темно-зеленый сок. «Меня сейчас тошнит!» Девушка закрыла рот рукой и отвернулась. «Да попробуй! Вкусно же!» Уплетая за обе щеки, свою лакомство произнес Ник. «Может, правда вкусно? Ты попробуй». Сказал я и достал из банки какой-то не то фрукт, не то овощи и протянул его девушке. «Я тебе за это точно когда-нибудь отомщу». Темная жрица вырвала у меня из рук угощение Ника и поднесла к рту. «Пахнет отвратительно», — поделилась она своим мнением. «А чего ты хотела от гнилых болот? Здесь практически все пахнет отвратно». Алхимик уже схмечил щупальца и приступил к другой еде, внешне похожей на мозг. «Ладно, была не была. Есть все равно хочется». Айлин закрыла глаза и неуверенно укусила то, что я ей подсунул. Признаться, думал, ее вывернет наизнанку, когда она попробует это. «А ведь действительно вкусно!» Девушка интенсивнее начала жевать угощение. «Пахнет отвратно, а на вкус едобно. Напоминает чем-то смесь помидора и яблока одновременно. Классная штука!» Айлен съела один фруктовый овощ и потянулась за вторым. Только девушкам могла понравиться подобная смесь. Когда все насытились, я отозвал темную жрицу в сторону. «Пока его зелье действует, мне необходимо задать тебе пару вопросов», обратился к девушке. «Да не вопрос. Ты мне, можно сказать, жизнь спас, поэтому я у тебя вроде как в долгу», ответила Айлин. «Ник, мы скоро вернемся, попрощался я с алхимиком, и мы покинули его дом. «Почему тебя не трогает нежить?» Этот вопрос интересовал меня больше всего. Она была переселенцем, а не неписью поэтому довольно странно, что нежить ее не атакует. «Я так и подумала, что ты именно это спросишь». Девушка грустно улыбнулась. Все дело в классе. Кстати, я у тебя вообще как отображаюсь на карте? И вообще, есть ли она у тебя? И кто ты такой?» Выпалила она разом и с интересом уставилась на меня. «Ладно, давай так». «Один вопрос задаю я, один ты, и так по очереди. Идёт?» Предложил я. «Идёт. Как я уже говорила, все дело в классе темной жрицы. В это сложно поверить, но в Элькуре я заселилась очень давно. Я была не богата, но любила игры. И как только сюда начали заселять бедняков, я была одной из первых в очереди на виртуализацию. Как и предполагалось, получать уровни и не умирать было очень сложно. Поэтому прокачка шла очень неспешно». На слове «очень» Айлен даже закатила глаза. Чтобы хоть как-то ускориться, я вступила в гильдию. Эти отморозки были со мной, поначалу все шло здорово. Не подумай, они не всегда были такими уродами». Девушка опустила глаза и задумалась. Видимо, слова давались ей очень тяжело. «В общем, как-то раз мы наткнулись на одну деревеньку, в которой тусили уникальные квестовые персонажи. Они служили какому-то темному культу и давали различные квесты по этой теме. В основном на сбор редких ингредиентов. И на убийство, и поимку мобов которые шли им в качестве жертв на алтарь. Я выполнила все квесты и заслужила максимальную репутацию в той деревеньке. Темная жрица класс, которая получила в награду за выполнение этих квестов. И вот после этого у меня и начались проблемы. Девушка снова сделала паузу. Пока она думала, я решил не терять время и ответить на ее вопросы. «На карте для меня ты отображаешься серым курсором, хотя все остальные люди, кроме Ника, красным. Карта у меня, соответственно, есть. А насчет откуда я?» Тоже сделал паузу. «Это довольно долгая история, которую я обязательно тебе расскажу, если ты захочешь, конечно, но не сейчас». Девушка посмотрела на меня и улыбнулась. «Не сейчас, так не сейчас. В аликоре у каждого класса есть ряд пассивных способностей. Например, у лекаря пассивная способность, что эффективность всех целяющих умений, у него увеличена на 20%. Чем круче класс, тем больше и сильнее пассивки становятся. Так вот, у темной жрицы есть только одно пассивное умение — и называется оно Пакт со смертью. Это навык действует в радиусе 10 метров, о темной жрице. И делает нежить нейтрально по отношению к ней и ко всем членам группы. Иными словами, вся нежить для меня не враги. Именно поэтому я для тебя отображаюсь серой, а не красной. Девушка закончила. Какое полезное умение, признался я Айлин. Вот именно что очень полезное. Разумеется, мои дружки из гильдии начали юзать меня своим пассивным умением фосты в гриву. Когда мне это надоело, я захотела уйти. Все закончилось тем, что меня насильно затащили сюда. Ну а дальше ты уже знаешь. Теперь мой вопрос. Сколько ты заплатил, чтобы стать нежитью? несколько так получилось. Честно ответил я. При попытке незаконно виртуализироваться произошла ошибка. И теперь я такой, каким ты меня видишь. Теперь нужно подумать над следующим вопросом, спрашивать ее о брате или сестре бесполезно, ибо она их не знала». Нужно выведать как можно больше информации о мире или коры. Расскажи мне, на что влияет та или иная характеристика, задал ей вопрос Айлин. Я, конечно, имел примерное представление о характеристиках в целом, но хотелось бы знать об этом поподробнее, так сказать, о всех деталях. А у тебя что, нет их описания? Спросила девушка, на что я отрицательно покачал головой. Хорошо, тогда начну с силы. Во-первых, эта характеристика... Оказывает непосредственное влияние на наносимый физический урон и мощность критического попадания. Помимо всего прочего, сила увеличивает переносимый вес, а также немного увеличивает видпоинты персонажа. Еще сила оказывает косвенное влияние на индикатор выносливости и на стабильность, защит от падения, ошеломления и так далее. Это что касается силы. Запомнил? Спросила Айлен, и я кивнул. Дальше ловкость. Ловкость, в первую очередь, оказывает влияние на скорость атака в ближнем и дальнем бою, скорость произносения заклинаний, шанс у ворота, а также на акробатику, кувырки, сальто, лазание по различным поверхностям и так далее. Помимо всего прочего, ловкость также оказывает косвенное влияние на шанс критического удара. Девушка сделала небольшую паузу, после чего опять продолжила. Так, что у нас там дальше идет? Хм... А, точно, интеллект. Можно сказать, основная характеристика магов. Во-первых, интеллект увеличивает магическую атаку, которая, в свою очередь, влияет на магический урон и величину хила. Также одна единица интеллекта увеличивает запас маны на 10 единиц. Помимо всего прочего, интеллект увеличивает шанс наложения на цели отрицательных эффектов, будь они магического происхождения, окаменения, ослепления, возгорания и так далее, или физического, кровотечения, оглушения, дезориентации и тому подобное. Косвенно интеллект влияет на скорость роста мирных профессий. Чем его больше – тем быстрее они, соответственно, растут. У меня это основная характеристика, кстати, как, впрочем, у большинства магических классов. Кстати, а у твоего э, класса какой основной атрибут? Точно сказать сложно. У меня практически в равной мере развиты сила, ловкость и интеллект. Честно ответил я Айлен. Скрывать от нее характеристики не было смысла, ибо они все равно изменятся, когда я в очередной раз эволюционирую. Хотя нет, неправильно выразился. Если эволюционирую. Понятно. «А ты не хочешь ни есть, ни спать?» «Ну и вообще тебе ничего не требуется, да?» «Ага. Так что быть нежитью очень удобно». «Ну а как же...» Девушка сначала смутилась, но потом все равно озвучила свои мысли. «Как же... секс неужели не хочется?» «За дело прям за самое живое». «Конечно, хотелось. Что за дурацкие вопросы?» «Как-никак я мужчина со своими потребностями. Правда, сейчас они чисто моральные, нежели физические. Но все равно». «Ну, я же не говорил, что нет минусов», — ответил я Айлен. «Ладно, не буду затрагивать больные для тебя темы». Девушка лукаво улыбнулась. «Вот же стерва». «Хм, на чем мы там остановились?» «Точно. Интуиция, стат которой в первую очередь влияет на шансы нанесения критического удара. Помимо этого, от интуиции зависят практически все воровские навыки, типа карманных краж, взлома замков, обнаружения ловушек и так далее». Немалый эффект эта характеристика оказывает на возможность нанесения отрицательных статусов физического характера. Кстати, интуиция хорошо может пригодиться, например, при поиске следов или же для того, чтобы обмануть какого-нибудь неписи при разговоре. В общем, довольно полезная характеристика. Правда, я ее не качала. «Давай к следующему», — поторопил я Айлин. «Я не знал, когда перестанет действовать эликсир, и нужно было у нее узнать как можно больше о булькоре». «Не торопи меня!» «А то вообще ничего говорить не буду!» Взъерепенилась девушка. Но все же продолжила. В первую очередь удача влияет на дроп будь то количество золота или же редкие айтемы. Чем больше золота будет падать, и тем больше шанса выбить что-нибудь классное. Косвенно эта характеристика увеличивает шанс нанесения критического удара. Но, по моим сведениям, этот шанс слишком мал, чтобы его брать в расчет. Ах да, чуть не забыла. Также удача немного влияет на шанс наложения отрицательных статусов. На получение редких квестов, обнаружение ловушек и вообще много чего еще. В общем, удача влияет практически на все в Улькоре. Так-то. А ты ее качала? Кстати, меня знаешь, что еще интересует? Как вообще идет прокачка персонажа? То есть получаешь уровень, а дальше что? Не качала. В небольших количествах ее особо смысла качать нет. У меня основной упор шел на интеллект и магию лечения. Плюс есть парочка бафов. Что касается получения уровней, то тут все просто. Когда ты набираешь определенное количество опыта, тебе дают некоторое количество очков прокачки. Например, получив 36 уровень, я получила 36 единиц силы. Эти вот самые единицы я вольно тратить на что угодно. А на что их можно тратить? Да на все, что угодно, девушка улыбнулась. Просто цена, улучшения у всего разная. Ну вот смотри, сейчас я тебе опишу все, на что могу тратить эти единицы силы. Во-первых, на характеристики: Чем меньше значение стата, тем меньше он стоит. «Например, чтобы прокачать интеллект, мне требуется 25 единиц силы, а чтобы поднять удачу, всего 3. Девушка снова улыбнулась. «Просто у меня ее всего единичка», — пояснила она. Идем дальше. Помимо статов я могу прокачать непосредственно сам класс. Это необходимо, чтобы развиваться дальше и получать более сильные классы. Поясню, для того, чтобы получить класс жрицы, мне пришлось прокачивать лекаря, ибо необходимым условием для получения жрицы является прокачанный до 10 класс лекаря. Прокачка класса тоже дает определенные плюшки. Например, лекарь прибавлял плюс 1 интеллекта за уровень и плюс 1% к эффективности лечения. У более развитых классов плюшки. Соответственно, лучше. Для примера. Прокачивая темную жрицу, я получаю плюс 2 к интеллекту, плюс 1 к выносливости и плюс 2% эффективности лечения, причем как живых, так и мертвых. Айлин снова улыбнулась и встала. Смотри фокус. Она прошептала пару слов заклинаний, Ее рука начала светиться ровным и теплым белым светом. «Малое исцеление», – произнесла она и дотронулась до меня. «Получен урон, 53 единицы, свет. Темный дух, 347 хитпоинтов из 400». «Меня неприятно обожгло, и я невольно дернулся. «Тише», – ласково произнесла девушка, и свет в её руке сменился на холодной темный Она снова коснулась меня рукой. «Лечение». 53 единицы. Тьма. Темный дух. 400 хитпоинтов из 400. «Спасибо». Поблагодарила я девушку. «Очень полезное умение. Особенно для меня. Умение лечить нежить действительно могло очень пригодиться. А если дотронуться лечением нежити до живых?» «Они получат урон, как ты получил от магии света». Девушка улыбнулась. «Ладно, давай дальше. Помимо прокачки класса, можно качать и сами умения. Максимальное значение прокачки умения 20». Причем, если прокачать умения до максимального уровня, то получаешь какую-нибудь уберплюшку, но и улучшение это стоит очень дорого. Также есть определенные условия, которые ограничивают прокачку умений. Например, я не могу взять 10 уровень среднего лечения, пока не прокачаю кластерной жрицы, минимум до 10. И так почти со всеми умениями. Вот такие вот пироги. Интересная тема. Получается, игроки не могут максить одно умение, пока не прокачают другие. «Получается так. Ну и последними остаются мирные умения. На них тоже тратится опыт, но там немного другая система. Она хотела было продолжить, но я ее остановил. Меня не интересуют мирные умения. Я не буду, да и не могу их прокачивать, как, впрочем, и все остальное. Мне просто было интересно узнать, как это происходит у других». «Ну хорошо, как скажешь. Можешь, теперь-то ты расскажешь мне про себя?» А элен явно не собиралась отступать. «Ладно, но это займет много времени», — предупредил я ее. «А куда нам торопиться? Ну а вдруг за тобой придет отряд спасения из твоего клана и попытается спасти принцессу из лап чудовища Попытался пошутить я. «Ну, во-первых, посмотри на меня. Ну какая из меня принцесса?» Я окинул взглядом девушку. Синяки и ссадины на ее лице зажили. И наверняка она смотрелась бы неплохо, если не брать в расчет грязную потрёпанную одежду, запачканные в болотной жижи волосы, которые свисали с нее грязной, однородной массой. «А во-вторых, сюда не будет прохода, пока я жива. Чертоги у своего рода данж, пока в него зашла группа, и хоть один член из нее жив и находится в них, зайти другому отряду или группе сюда просто не удастся. Я лично умирать не собираюсь, поэтому пусть ребятки пока выкусят». Айлин хищно улыбнулась. «А почему тогда на первый уровень заходить было можно, даже если кто-то оставался внутри?» Я вдруг вспомнил о том, как захватила одного из живых, чтобы качаться на нежити, но потом пришли другие и спасли его. Первый уровень что-то типа прелюдии к данжу. По сути, он даже не считается уровнем данжа. Во всяком случае, мобы там обычны и не обладают специальной отметкой данжевых монстров. Объяснила мне Айлин. А я ей обладаю? Не, ты тоже обычный монстр. Даже не редкий, Отмахнулась девушка. Существует несколько типов мобов. Обычные, редкие, мифические, легендарные и божественные. Такую же градацию имеют и предметы. На болоте я пока встречала только обычных мобов. Но все они данжевы, соответственно, обладают более высокими характеристиками. Понятно. Еще раз спасибо за инфу. Кстати, а как ты относишься к идее совместной прокачки? Мобов здесь полно. Кроме нас, охотится на них некому. А мне в одиночку это делать сложно. Как ты смотришь на это предложение? А ты думаешь, у нас получится добавить друг друга в пати? Ну а почему бы не попробовать? Я открыл соответствующее меню и кинул девушке инвайт. Сейчас, погоди, выйду с другого пати. Давай, кидай. Сказала она через пару минут. Я окинул ей приглашение вступить со мной в группу. «Работает!» Закричала от радости Айлин, а спустя секунду ее курсор серого цвета сменился на зеленый. «Ну, тогда пойдем, чего время зря терять!» Позвала я темную жрицу, и мы отправились в крестовый поход на нежить. Чтобы опробовать свои силы, я решил начать с самых легких противников, поэтому в первую очередь мы пошли к вратам, откуда появлялись игроки. Нежить здесь стояла в ожидании живых и практически не двигалась, замерев на месте. Выбрав одиночную цель, я хотел было атаковать ее мечом, но девушка остановила меня. «Постой!» — прокричала она и подошла ко мне. «Сейчас, погоди, я кое-что сделаю». Айлин положила свою руку на мой меч и начала читать заклинание, делая пасы свободной рукой. «Благословить оружие!» — произнесла она заклинание, и оружие в моих руках вспыхнуло ярким светом, а потом погасло. Получен урон – 10 единиц. Свет. Тёмный дух – 390 хитпоинтов из 400. Получен урон – 10 единиц. Свет. Тёмный дух – 380 хитпоинтов из 400. Получен урон – 10 единиц. Свет. Тёмный дух – 370 хитпоинтов из 400. Чёрт, жжётся. Чувство такое, будто рукоять моего меча была невыносимо горячей. Какого хрена ты делаешь? Как мне теперь драться, если держать-то мне его неприятно? Недовольным тоном спросил я у Айлина. «Получен урон. 10 единиц. Свет. Темный дух. 360 хитпоинтов из 400». «Ничего, потерпишь. Тот урон, который ты получаешь, не идет ни в какое сравнение с тем, какой ты будешь наносить нежити. Благословленное оружие наносит мертвякам практически двойной урон. Так что терпи и дедерись». «Лечение. 53 единицы тьма. Темный дух. 400 хитпоинтов из 400». Напоследок она использовала исцеляющее заклинание. Вот же стерва. Я пошел к скелету-утопленнику и со всего размаха вонзил ему меч в спину. Нанесен урон 75 единиц, физический, плюс 50 единиц, свет. Скелет-утопленник 170 хитпоинтов из 295. Фига, урон действительно шикарный. Получен урон 10 единиц, свет. Темный дух 390 хитпоинтов из 400. Нанеся ему ещё пару ударов, и получив всего один, я вышел из битвы практически фуловым. Получен опыт 135. Молодец. Ко мне подошла девушка и, взяв из моих рук оружие, вылечила меня. Мне еще парочку скелетов, и я получу уровень. Хорошо, тогда продолжим, ответил я девушке, и мы продолжили качаться. Спустя 4 часа. Все, Альканор, больше не могу. Темная жрица 42 уровня буквально валилась с ног. Я как физически, так и магически истощена, поэтому сегодня я тебе уже не помощник. Я до дома Ника теперь не знаю, дойду ли. Девушка плюхнулась на колени, прямо в болотную жижу. Вот этого я не учел. Забыл, что в отличие от меня, живым нужен отдых. Ладно, тогда продолжим завтра, — решил я для себя. За время кача успел получить несколько уровней, и теперь стал 33-го уровня. Не сказать, что прокачка шла очень быстро, но это только первый день, и мы еще не успели привыкнуть друг к другу. «Уверен, что дальше у нас это пойдет быстрее». «Думаю, так будет быстрее». Я подошел к Кайлин и взял ее на руки. «Какого ты творишь? Поставь меня! Поставь! Слышишь, кому я говорю?» Она начала брыкаться и попыталась вырваться, но силы ей существить это явно не хватало. «Я не устал, так чего тебе остатки своих сил на дорогу тратить? Если найдешь мне логическое объяснение, то отпущу», произнёс я, и она перестала брыкаться. «Ладно, неси». Недовольным тоном произнесла она, как будто это не я её нёс, а она меня. «То-то же», — ответил я ей и плавно полетел в сторону дома алхимика.